Ново двадцать пятое. Это свадьба, свадьба, свадьба. Пела и плясала. А вообще ее подготовкой и торжеством занималась Арин и целый штат ее помощников. Все-таки это самый шумный брак в сочетании империума, союз, которые будут венчать на небесах, причем не в переносном, а в прямом смысле. Среди почетных гостей, помимо членов Совета Империума, состоящего из правителей, входящих в него регионов, генералов и других самых важных лиц нашего гегемона, были даже боги. Правда, были они недолго, то ли стесняясь проявлять себя перед смертными, то ли подчеркивая свою важность. Мол, смотрите, мы его и Арен уважаем, поэтому от своих важнейших дел на секундочку оторвались, а теперь спешим обратно. К слову, обручальные кольца по заказу Аида и Хель нам выковал сам Гефест. Колечки были мифическими и позволяли ощущать настроение друг друга, а также на пять единиц повышали наши характеристики, являясь одним из немногих неуничтожимых артефактов в этом мире. О, истинно шикарный подарок с не менее шикарным дизайном и цепочкой рун, что означают всегда и всюду. Моя невеста выглядела шикарно и подготовила сразу три платья, каждое по своему удивительное. По одному на каждый день свадьбы. Я же был подобен скале в океане, довольный своей жизнью, счастливый и непоколебимый. Рядом собралось удивительное количество непревзойденных героев нашей империи, что было построено общими усилиями. Я внимал каждому их слову, каждому жесту и наслаждался каждым мгновением этого трехдневного марафона. Зал совета по случаю праздника богато украсили, вино лилось рекой, Далия три дня готовила изысканные блюда, что хранились в дорогущем пространственном артефакте, продлевающим срок их жизни и сохраняющим свежесть. Масштабы приготовлений к этому событию едва ли не приблизились к подготовке битвы против войск Дракохарта и его союзников. Люди и нелюди танцевали, веселились. Одни музыканты сменялись другими, как и официанты, обслуживающие банкет. Само собой, конкурсы были интересными, как и та мода, что их проводил. И это был не Клякса, который реально расстроился, когда его не взяли на девишник, и свидетельницей тоже не сделали. Впрочем, чернильный тут нашел, чем себя занять и как развеселить. Например, пообещал выиграть все призы. Поэтому стал у ведущего любимым гостем. С ведущим я познакомился только перед самим торжеством, когда он пришел уточнить у Арен порядок выступления «Гномов нежити» на стендап-концерте. Мол, не обидится ли Альвеса, если мы запустим Альвов раньше них? В общем и целом, хороший мужик. В прошлой жизни был какой-то звездой шоу-биза или Голливуда. Не смотрел я их фильма особая, все больше книги читал. И мужика этого не знал, да и костюмы его никак не приближали к ответу о том, кто он такой. Хотя нарядов у него на каждый день торжества было по три штуки. То он гонщиком каким-то вырожался, то гламурным мальчиком из мира розовых грёз. Один раз так и вообще пришел, притворившись избитым и с пластырем на носу. Я даже напрягся, но оказалось образ. Еще и вечно с собой зубочистки таскал, всем предлагал. Забавнее всего было наблюдать, как он полез в драку с крюком, когда тот его каким-то дедом пулом назвал. Странный, конечно, тип. Некто Райан Гослинг или как-то так его звали. Что характерно, от него восторженно пищали почти все дамы. Я же реально обрадовался, когда на второй день к нему на помощь прибыла настоящая звезда из прошлого мира — король комедии Джим Керри. Потом явился какой-то зачуханный подлатый мужик в потертом и слегка рваном смокинге, но его почему-то не просто пустили, но еще и приглашали за столы. А тот все улыбался, указывал на гостей пальцем и заявлял, что они потрясающие. Системные имена у него было детия Белоруссии, но все его почему-то звали то Джоном, то Кианом. Разве бурлил не только у нас, но и по всему империуму, и дело было не только в свадьбе. Просто настала пора подвести промежуточные итоги, учредить День памяти героев, отпраздновать единство нашей общей Родины и поднять общий боевой дух. Он, конечно, остается довольно высоким, но война все равно идет, и порой полезно делать перерывы, чтобы собраться с силами и двинуться дальше в путь. Для бойцов же это повод вернуться с фронта к родным и близким, а может и найти новую любовь. Все, кстати, ждали турнира с призами от жениха. Мы провели полноценные соревнования, занявшие большую часть третьего дня. Разыгрывалось, к слову, больше пятидесяти артефактов как минимум легендарного ранга. Ну а что? Могу себе позволить. На четвертый день гости продолжили отдыхать, а мы покинули гостеприимные залы и отправились в свое путешествие. Причем не спешили и использовали магию и артефакты, чтобы стать незаметными и скрытными». Нет, полностью все контакты с империумом мы не прекращали. Ведь у меня под боком всегда имелся портал в собственное убежище, где на одиноком гексе стоял наш уютный дом. Надо же личный кусочек земли без каких-либо других зданий. Тишина, спокойствие, возможность порубить дрова, затопить печь или баньку. Домик был, как и на острове, швейцарским, и если в империуме что-то происходило, мы были в курсе. И они отс быстро добирался к дому, где каждую ночь мы останавливались отдохнуть, а каждое утро завтракали и отправлялись на моей колеснице дальше. Кстати, свой транспорт я улучшил до мифического уровня, и теперь он был удивительным. Колесница Ида, хтониос Архонтос. Ведомая его рукой, она меняла судьбы встреченных существ. Одни ждали ее появления как манна небесной, другие боялись больше не Мизида. Даже Гермес почетительно склонился при встрече, даровав частичку своей силы, кто не воз Сархонтас. Блокирует триста урона. Репутация со всеми группами плюс пять. Активируемая способность. Путь Гермеса два. Атмосферный щит. Навзлет. Путь Гермеса два. Передвижение на лестнице благословили на комфортное и быстрое путешествие. Скорость тянущих повозку существ выше на двести процентов. Лестница движется плавно, даже по ухабистым дорогам. Атмосферный щит – способность позволяющая не заботиться об условиях окружающей среды. В радиусе пяти метров от колесницы всегда будет прекрасная погода, а скорость езды не повлияет на вас, ведь ветер расступается перед вами. На взлет – способность, что на пять минут дарует возможность передвигаться по невидимым воздушным тропам, словно по обычной дороге. Активация четыре раза в сутки. Закрытие. «Способность, делающая колесницу и находящихся внутри недоступными восприятию живых существ». «Ранг мифический. Прочность — 3500 из 3500». Ну и, помимо прочего, эта колесница из условного «Жигуля» превратилась в лимузин. Теперь это была открытая карета, где могло поместиться до восьми человек, и каждому бы хватило места. В общем, путешествовали мы с комфортом. Возничим я посадил своего молчаливого генерала из убежища. Он легко управлялся с четверкой невероятно мощных лошадей тьмы, и мы свободно передвигались везде и всюду, скрытые от чужих глаз. Колесница была не единственным артефактом, что я усилил за прошедшее время. Все мои артефакты стали мифическими, еще немного увеличив мои возможности и сделав меня сильнее примерно раза в два. И дело вовсе не в характеристиках. Я ведь еще и магию познавал. Так что способности, спрятанные в моих артефактах, усилились. Месяц пролетел слишком незаметно, а мне лишь оставалось радоваться, что такое огромное количество людей, фанатично преданных своему делу, смогло не только сохранить империю ум за время моего отпуска с любимой супругой, но и упрямножить его богатство. Легионы гремели, правители на их пути сдавались и присылали гонцов. Мы тоже отправляли гонцов, заявляя о своих претензиях на титул этого и других континентов. И все бы хорошо, все замечательно, кроме одного. Ответа на мой вопрос так и не нашлось. А догадок стало слишком много, чтобы понять, какая из них сработает. У меня ведь всего одна попытка и один шанс. Это раздражает. Надо продолжать поиски и исследования. И похоже, для этого мне придется покинуть свой континент и прикончить оставшихся титанов. Я решил, что до своего ухода в вынужденные странствия мне любой ценой нужно обезопасить наш континент от врагов. Так началась операция Единства. Наши легионы загремели с необычайной силой, ведомые в бой лично мной и моими генералами по всему сомнению. Мы даже масштабные войны на других материках прекратили, осваивая добытые и развивая земли, перешедшие под наш контроль. Все равно на привязку гексов к империи уму нужно время, и не пару часов, а несколько дней. Так что местным стражам будет чем заняться, в то время как основные силы вновь будут переброшены на Сомнению, что оказалось далеко не таким мелким, как казалось изначально. Мы стремились прорваться к трем регионам, где жило довольно много людей. Да и вообще из-за благоприятного умеренного климата там обитало довольно много живых существ. Разведка говорила, что захватив их, мы увеличим население империума еще на десять миллионов. А это много? Война. Она не останавливалась ни на миг. Менялись лишь знамена покоренных народов и флаги на воротах завоеванных городов. День за днем войска шли маршем, и я был свидетелем этого победоносного шествия. Город за городом, регион за регионом, область за областью. Мы видели новые расы, получали добычу с тех, кто был слишком горд, чтобы выжить. Мы не хотели, чтобы эта война начиналась, но нас не спрашивали. Теперь же мы хотим, чтобы она закончилась, и мы делаем для этого все, шаг за шагом приближаясь к победе и пользуясь накопленными и награбленными богатствами наших врагов с других континентов. что смелились открыть портал и прийти за богатой добычей, восстанавливая припасы и поддерживая силы бойцов и их решимость. Варяжский легион стал воплощением самой Немезиды, отправляясь туда, где наши враги имели наглость держать рабов, пленных и украденные окровавленные сокровища, добытые ранее жителями Сомниума. И пока обычные люди и нелюди, которые плевать хотели на эту возню правителей, занимались своим делом, Царствующие деспоты кусали локти, молясь, чтобы следующей целью стали не они. Ведь в таком случае им останется только бежать, спасаясь и напрасно откладывая неминуемую кончину. Не знаю, смогу ли найти решение своей проблемы. Но сам себе я пообещал вычистить из нового мира столько грязи, сколько смогу. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем. Остался финальный рывок для легионов Сомнюума, и мы ждали прихода наших оппонентов. Пять правителей, что должны явиться сюда по приказу системы. Мы выяснили это точно. Информация с большим риском переданная богам и нашего пантеона. И уж не знаю, чего стоило ушедшему замять ту кражу божественной энергии, что произошло ради меня и моей безопасности. Но вроде бы недовольство отошло на второй план. Когда система вознаградила и империум и его пантеон за постройку тысяч храмов на своих землях, да, половина из них была храмами Аида, но была и вторая часть. Я стоял на вершине высокой башни, возведенной неизвестными строителями на высоком и крутом холме и смотрел вперед на все еще чужие земли. Если подняться еще чуть выше и активировать бинокль, то за хвойными лесами, обильно растущими в этом сором месте, будет видно полоском моря. «Царство мха, камней и сосен. На нашем пути больше не было крупных городов. Сплошные мелкие деревушки и одинокие дома со своими обитателями. Земли, где мог бы открыться портал, оставалось всего ничего. Небольшая область с размером примерно с мертвой земли, а они были самыми маленькими в Империуме». «Кажется, началось», — указал чуть восточнее Маверик, наблюдая, как открываются долгожданные порталы. «Маловато их выходит», — отметил я, хотя зрение для таких деталей не доставало. «Аракхи передал картинку!» — повернулся ко мне Крюк. «Да, это не войска. Это либо ловушка, либо парламентеры. Не будем ослаблять бдительность. Отправьте отряд, пусть приведет их к лесной крепости». Я указал пальцем, и древесный бастион, повинуясь моей силе, начал вырастать у всех на глазах на самой линии фронта. «Даже интересно послушать, что они скажут». Ну а я на всякий случай активирую божественность и полюбуюсь, не пришел ли к нам очередной божественный камикадзе? В правой руке появился призванный меча Айда, что безумно заскучал в своем храме, а в левой материализовался щит Айда, содержащий в себе освобожденную и по собственному желанию присягнувшую синегами, что стала могущественной защитницей, вселившись в мой звездный щит постука Душ Айда. Улучшенный сразу же, как только в руках империума собралось необходимое количество звездных камней. Больше я ничего в звездные артефакты не переводил. Подумывал над тем, как правильно их использовать в своей ситуации. Щит пастуха душ Айда, мрачный, мифический, вызывающий благоговение, благословенный Думузи, божественным покровителем пастухов, блокирует 500 урона. Активное запланирование, упокойение душ. Упокоение душ. Способность поглощать души погибших, постепенно дороже им упокоения. Ожидает упокоения 1170 душ. Активное заклинание. Призыв ста душ. Призыв ста душ. Позволяет призвать сто неупокоенных душ, которые будут сражаться за вас в течение часа либо до своей гибели, после чего вернуться в место для упокоения. Уровень душ в два раза меньше уровня Айда. Перезарядка 12 часов. Активное заклинание. усиление духом. Да срочно отзывает отправленные на поле боя неупокоенные души. Каждая отвернувшаяся в щит душа на десять минут усиливает блокируемый урон на три процента. Накопление силы. Пятьдесят процентов всего заблокированного щитом урона аккумулируется в магических рунах Думузи, превращаясь в скопление силы. Объем накоплений триста процентов от максимальной текущей прочности щита. Выброс силы. Возмывает выбросить имеющуюся в щите защитную энергию, превращая ее в духовную магическую атаку. Атакует область в радиусе 37 метров с лицевой стороны щита. Способность щит Синегами. Трансформирует щит в духовного защитника. Духовный защитник обладает удивительными способностями возвращать противнику все полученные от него удары. Зеркальная духовная защита Синегами создана для того, чтобы спасти тех, кому рано умирать, и уничтожить того, кто покусился на жизнь невинного. Длительность в активной форме пять минут. Перезарядка двадцать четыре часа. Поглощаемый и отражаемый урон не может превышать имеющейся суммы прочности и заряда накопленной силы. На счете лишь данная высшая сущность уклятва. Ранг звездный. Прочность десять тысяч из десяти тысяч. Появление второй синегами уменьшило прочность счета, но подарило очень и очень интересные возможности защиты и контратаки. Все-таки звездные артефакты невероятно ценные, хоть и выполняют совершенно разные функции. Мой меч казался уже не таким и крутым, но только если не вспоминать, что он, в отличие от контратаки щита, способен наносить урон даже богам. А щит опасен лишь для смертных, духов да всяких тварей вроде титанов. Надо поскорее заканчивать. Арин скоро рожать, и до этого дня мне бы хотелось завершить и нашествие титанов, и гиги монакратию, чтобы быть вместе с ней все эти тяжелые, но радостные часы. Ааа, не просто быть отцом. Еще до родов приходится завоевывать континенты и отправлять в небытие титанов, чтобы ни о чем не беспокоиться. Впрочем, мне никто и не обещал, что жизнь полубога будет подобна сказке. Очень чего-то достичь, работай. И я, как хранитель, работаю. А, еще один портал открылся. Кучно пошли. Мы еще с прошлым не начали. Хмыкнул Маверик. Но、ну、и слава богу, что кучно пошли. К кому именно? Ухмыльнулся молчавший до этого тень смерти. Все мы сразу спускаемся. Пора заканчивать с этой долбанный гегемонократией.